Глава 2. Москва. Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации. Самая настоящая кузница наших армейских генералов. Мечта каждого общевойскового командира – прямая дорога к должности командира мотострелкового, танкового, парашютно-десантного полка. А там один шаг до Академии Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. До Октябрьского переворота 1917 года именовалась Николаевская академия генерального штаба и не было во всей Российской империи более достойного военно-учебного заведения. Приятное ощущение перед получением новых знаний, даже трепет. Я соскучился по учебе, мне казалось, что в войсках я вообще отупел и разучился учиться. Действительно, бывало, что читаешь какой-нибудь приказ министра обороны, утвердивший какое-нибудь объемное наставление руководства и с первого раза даже не понимая, что там написано. А учитывая то, что в войсках совсем не было литературы о новом военном деле, возникло полное ощущение отсталости. Ведь все мы хорошо понимали, что военная наука все эти годы, пока мы были в войсках, не стояла на месте и поднималась на все более высокий технический и технологический уровень. И то, что наши генералы ничего об этом не знают, не означает, что офицеры передовых армий мира всем этим новым не овладевают. Мои сокурсники приехали из разных уголков страны, очень разные люди с разным опытом. Среди слушателей были герои России и награжденных было много, а у некоторых наград побольше моего. Первое впечатление. Отношение к слушателям в Академии просто скотское. Денежное довольствие не выплачивается, жилье семейным офицерам не дали. Дошло до того, что некоторые из моих сокурсников не каждый день кушали. Поэтому офицеры быстро начали искать подработку. Так, уже в конце октября все мои сокурсники работали в охране, в основном в лужниках, некоторые занимались частным извозом. Исправно отчисляя часть заработанных денег в качестве МЖД и командования. Этот платеж среди офицеров, приехавших с востока страны, получил название Хабар. Намекая на азиатское, восточное происхождение этого очень позорного явления, тем самым показывая пренебрежение к этому явлению. Я этим словом не пользовался, оно меня раздражало во всех смыслах. Первое время я даже подумал, что эта академия способна только искалечить. Опять же, совсем не так, как я представлял учебу в академии. Получается, что я, молодой еще офицер, жил какими-то представлениями середины 70-х годов, то есть впечатлениями сослуживцев отца, и не удосужился пораспросить как следует выпускников последних лет хотя такая возможность у меня, конечно, была. Многие слушатели были еще полны некоторых иллюзий о чести, долге, честной службе. Но, столкнувшись здесь с тем, что все решается, но для этого нужны деньги, и только деньги, ничего кроме денег, быстро ожесточились, появилась злость. Позже этот цинизм перестали скрывать. Не говорили, но я чувствовал, что некоторые затаили обиду на всех и вся, решили для себя просто терпеть и ждать. Когда придет их время, они возьмут свое сполна. У меня не было нужды искать подработку. У нас с Аллой не было нужды ни в деньгах, ни в жилье и вообще ни в чем. Я с жадностью и даже с некоторым остервенением ушел в учебу. В конце октября родилась дочь. Теща сразу принялась нам сильно помогать. Я, как гражданский человек, вовремя приезжал домой, ужинали, купали ребенка. Было легко. Все, что надо... Можно без всяких проблем купить в магазинах. А ведь еще три года назад невозможно было что-то купить. Дефицит, очередь, знакомство. Сейчас нужны только деньги. Никаких знакомых в торговле. Ничего не нужно, кроме денег. А деньги, если есть большое желание, можно заработать. Именно эти изменения в стране мне очень нравились. Да, к этим изменениям трудно приспособиться, особенно армейским офицерам. Тем более... В подавляющем большинстве никто из нас не имел никакой коммерческой жилки, просто даже мозг не был на это настроен. Да и сама армейская среда, она все-таки была оторвана от общества, от рынка и постепенно превращала нас в абсолютно неприспособленных к гражданской жизни людей. До меня впервые четко дошло, что именно поэтому мы, офицеры, нуждаемся в большой пенсии, ведь большинству из нас... Предстоит выйти на пенсию в возрасте 45-55 лет, то есть еще в трудоспособном возрасте, но будем мы уже совершенно не к гражданской жизни, станем в какой-то степени даже асоциальными людьми. В один из дней собрали гостей отметить день рождения дочери. Я пригласил Игоря Копылова, он приехал с женой. Познакомились, приятная девушка. Жены сразу нашли общий язык, что доставило двойную радость. Я внутренне очень боялся, что наши жены будут очень разными, не найдут общий язык и, как следствие, у нас с Игорем возникнут препятствия для дружбы. Его жена тоже из обеспеченной семьи, отец жены – очень большой начальник ФСК. Поговорили с Игорем и выяснилось, что именно отцу жены Игорь обязан тем, что попал служить в Москву. А как же он тебя отпустил в Чечню? Это был риск. Но отец мужик принципиальный, хотел, чтобы моя карьера была безупречной. Поэтому совершенно осознанно отправил туда, еще в ноябре, все-таки не предполагая, что там будет в действительности происходить. Правда, когда узнал, то сказал мне, что больше я туда не поеду. Да, тут уж никакой карьеры не оправдаюсь перед дочкой и внучкой, если что. Вот именно. Он все узнал в подробностях о спасении моей группы и агента. А тебе расспрашивал, говорит, что готов и тебе помогать, если понадобится. Есть такая возможность у него. Спасибо, Горек, если что, не откажусь. Вот именно, не хватало еще отказываться. В отличие от своих сослуживцев, я хорошо высыпался и занятий не пропускал, мог полностью сосредоточиться на учебе. На подготовке я тоже время зря не терял. Результат дал о себе знать в первую же сессию, у меня были только отличные оценки. Остальные мои сослуживцы влачили жалкое существование. Все заработанные деньги они отправляли своим семьям, а те, которые смогли привести семьи и снять квартиры в Подмосковье, тем было еще тяжелее. Денег никому не хватало, ведь часть из заработанных денег слушатели отдавали командованию, чтобы, уходя на дежурство, они могли пропускать занятия без последствий. Нищета полнейшая, многие могли позволить себе покушать только раз в день, да и рацион был своеобразный. Китайская лапша, хлеб, майонез, чай или растворимый кофе. Конечно, никто в голодный обморок не падал, потому что все-таки в любом случае один раз в день купить батон и майонез смогли. Наши командование и преподаватели никому никаких скидок не делали, даже по физической подготовке. По физической подготовке, точнее, тем более не делали, хотя некоторые от бесконечных дежурств в охране и скудного питания засыпали на ходу. Пребывая в таком нищенском и унизительном состоянии, мои сослуживцы испытывали еще и большие нравственные страдания от самой работы охранника. Морально-психологическое состояние моих сослуживцев было на крайне низком уровне. Недовольство было всеобъемлющим, и особую неприязнь у них вызывал Ельцин, впрочем, Сюганов и коммунисты вызывали не меньшую березгливость. Некоторые офицеры, устроившись в охрану, продолжали искать более подходящую работу. Не находили и еще больше злились. Озлобление было невероятным. Один из офицеров, статный, высокий, красивый, перед поступлением в академию, занимавший уже должность командира мотострелкового батальона, как-то сказал, что ему предложили уйти из охранников и предложили работу лакея ухода в казино. У лакея зарплата в четыре раза выше, чем десять в месяц суточных дежурства охранника. Эта работа была еще более заманчива так как ему предстоит работать только в вечернее и ночное время, то есть не надо будет пропускать занятия и, соответственно, платить мзду командованию. командования. Когда он это сообщил, в классе повисла тишина. Никто не готов был так вот сходу согласиться работать с лакеем, и поэтому никто не предложил ему немедленно хвататься за такое удачное предложение. То есть даже само название этой должности вызывало полный оторопь. Все ждали, что решит нас сокурсник. Да, красиво бы было гордо отказаться от такой подработки, но правда жизни выглядела иначе. Этот офицер ушел из охраны и выбрал работу стоять в ливрее, очень знаменитого казино, с удовольствием принимая большие чаевые в качестве дополнительного и очень большого заработка. Вот так все это выглядело. Как он после такого сможет быть начальником штаба полка, командиром полка? Как? Как вообще после этого можно быть офицером? меня тогда это совсем не укладывалось в голове. Не будет преувеличением сказать, что для меня и всех сокурсников это было самым настоящим потрясением. Можно прямо сказать, что в Москве мы опустились на самое дно, и многие из нас не смогли достойно пережить это унижение, готовы были пойти на все что угодно, чтобы обеспечить себя этими самыми деньгами, даже на преступление. Можно сказать, что я даже заподозрил как-то троих своих сослуживцев, В разбойном нападении на каких-то гостей из за Кавказья. Точнее, на их черную кассу маршрутного такси в районе метро Пражской. Просто случайно услышал обрывок их разговора, но сделал вид, что ничего не слышал. Разумеется, я в этом их не осуждал и, наоборот, считал, что такой промысел гораздо лучше, чем работа в охране или лаке. Позже эти трое мне предложили поучаствовать в ограблении одного полковника милиции, который, по их наблюдениям, жил сильно непосредственно и который совершенно случайно попал в поле их зрения. Я отказался. Однако через несколько дней я заметил, что у ребят появились деньги. Некоторое время спустя из официальной хроники я узнал, что на очередного принципиальнейшего борца с уголовной преступностью... В его загородном поместье совершено нападение с целью мести, и теперь у всей столичной милиции появилось очередное дело чести. Опять сломалась машина. Мне не хотелось трогать имевшиеся у меня деньги из тех, что остались после покупки квартир. Полностью быть на содержании Аллы и ее отца для меня было унизительным, и я начал думать, как заработать деньги. За этими мыслями я прочитал объявление о продаже новых машин. Продавались ВАЗ-2109 по соблазнительно низкой цене. После занятия я поехал в то место, где их продавали, на станцию метро «Текстильщики», с целью попробовать понять, как устроен их бизнес по торговле продукцией отечественной автомобильной промышленности под видом покупателя. Уже предполагал, что, скорее всего, гоняют машины из Тольятти, а здесь продают. Я тоже мог бы гонять машины оттуда, но как продавать не знал. Точнее, не знал, как все это должно работать. Промышляли этим бизнесом кавказцы. Рядом с метро огородили стоянку, поставили небольшой вагончик и торговали газелями и продукцией ВАЗа. Пришел, посмотрел. Все машины новые, прямо с завода. Видел, как показывают машины, как берут деньги, ушел. Вместо идеи по организации бизнеса созрела идея их ограбить. Вот такая незадача. Ну нет у меня коммерческой жилки. С другой стороны подумал, как совсем обнаглели кавказцы. Торгуют машинами прямо у метро, страх потеряли. Как они смогли решить вопрос, чтобы им дали землю под торговлю метро? Вот в чем изюминка бизнеса. Просто надо решить вопрос со стоянкой для машин. Кто же мне место даст? А им дадут. Вот в чем оказывается коммерческая жилка. Все просто. Знает нужных людей и покупают. Какой это рынок? Какая коммерция? Все остальное я вполне могу организовать. Нет проблем. Поведение у них, как у хозяев жизни, очень нагло себя ведут. Нанимает для ночной охраны сторожей из задолбанных жизней и слишком уж закон послушных офицеров. Предупредив жену, что иногда буду приезжать поздно, я начал отслеживать движение машин, время, когда сами хозяева уезжают, приезжают. На ночь на стоянке с девяти вечера и до восьми утра остаются охрана, такие же офицеры, как наши, только из другой академии. Мой наметный взгляд сразу это вычислил. Наблюдал со стороны, находясь на расстоянии. Все тщательно записывал в блокнот, анализировал. Больше всего продаж по субботу. К вечеру они собираются у себя в вагончике, и там их можно брать. При малейшей опасности убивать сразу. Ни в коем случае не допускать ранений, криков. По субботу мы учились, но уходили раньше, без самоподготовки. Оделся в темную гражданскую одежду. Взял один ТТ и один ПБ. Машину оставил дальше во дворах, все просчитано, на сей раз и все основательно. Начало девятого, стоянка плохо освещается, кружит снег, мороз. Их трое, и они хорошо видны в своем вагончике с включенным светом. Сегодня торговля у них удалась. Пьют чай, играют в нарды. Иду не спеша, открыто, через вход, делаю вид, что сильно замерз. На глазах обычные очки со стеклом без диоптрий. Шея до самого носа замотный шарфу. По дорожке мимо стоянки продолжает ходить народ. По Волгоградскому проспекту сплошной поток машин. Меня увидели, один из них вышел встречать, дверь плотно закрыл. — Что хочешь, брат? — дружелюбно спросил меня кавказец. — Газель надо, — ответил я. — Смотри любую, дешево отдам. — Пойдем, Гордаш, покажешь, — сказал я, повернувшись спиной к вагончику. Обняв продавца за плечи и наставив ПБ ему в живот. Кавказец сильно припугался. Я еле слышным голосом добавил. У меня пистолет с прибором безумной стрельбы. Я пришел у вас забрать деньги. Только деньги. Жизнь забирать не хочу. Сейчас мы с тобой идем в вагончик. Я укладываю всех на пол, надевая наручники, забираю деньги и ухожу. К девяти вечера придет ваш охранник и начнет вас освобождать. Я уже буду далеко. Поможешь мне? — Помогу, дорогой, только не убивай. Заходим в вагончик. Я встал за его спиной и воткнул пистолет ему в поясницу. Вошли. Закрыл за собой дверь. Остановил своего заложника. — Быстро на пол упали, твари! Убью, если пикнете. Меня не послушали. Остались сидеть на своих местах и смотрели на меня перепуганным взглядом. — Быстро! Я выстрелил в потолок и выключил свет. Двое мгновенно легли на пол. Достал наручники. На денег, сзади на эту я показал на ближайшего лежащего. Потом приказал надеть наручники на второго, а потом сам надел наручники третьим. Свет от фонаря, освещавшего стоянку, частично падал в вагончик. Денег было много, только доллары. Скинул их в сумку, обшарил каждого, тоже нашел много денег. Нашел гильзу и забрал ее. Пистолет я не хотел выбрасывать. Вышел из вагончика, сразу услышал громкий голос, открыл дверь и произнес. Убью, если не заглохнешь. Взяв со стола ключи от вагончика, закрыл. Ключи вышвырнул в сторону шоссе в жижу. Быстро пошел. Шел к жилому дому. Зашел за него, потом выглянул. Все тихо. Быстрым шагом дошел до машины, сел в нее и поехал на дачу. Вот так все просто, как обычно. Да, это стало уже обыденным. Так получается. Вот такие мы бывшие советские, а теперь российские офицеры пехоты. А не надо было нас до этого доводить, ведь настолько оборзели, что даже здесь, в Москве, вы опаздываете с выплатой денежного удовольствия на два месяца, даже такого мизерного. Кроме того, я ограбил непрошных гостей из бывшего СССР, из-за Кавказа, оттуда, где на морали убирайтесь, оккупанты. Я вам это никогда не забуду и не прощу. Всю жизнь буду мстить при случае. Кто оккупант? Мы русские оккупанты. Это вы и здесь все оккупировали а нас у вас не найдешь, если на их месте были бы наши ребята, я бы не стал их обижать, даже если были бы бандюки. А этих можно, этих нужно. Почему? Да хотя бы потому, что я знаю, что если б русский попробовал у них там заняться коммерцией, он бы костей не собрал. А им здесь все двери открыты. Вот такая моя теория. И плевать мне, кто и что по этому поводу думает. А если бы они оказали сопротивление? Убил бы? Никаких сомнений. Легко. Опять же, куда смотрят эти наши хваленные бандюки? Почему не обложили этих гостевых торговцев непомерной платой? Плохо наши бандиты работают. Плохо. Объявляем вам выговор. Почистил и спрятал пистолет. Ты где был? Почему так поздно? – спросил меня Алла. Подработка хорошая подвернулась. Не мог отказаться. Что за подработка? У нас есть деньги. Ты чего переживаешь? Будет больше. Деньги к деньгам. Завтра будем машину убирать на Марку. Я пошел в душ. Алла принялась считать деньги. Ты где столько заработал? Врать не буду тебе, а правду не скажу. Лучше скажи, что думаешь, куда их пристроить. А что тут думать? Квартиры купим. Есть отличные варианты. Или поговорим с отцом. Можно вложить в коттеджный поселок, который он строит. Ему тогда занимать у других меньше придется. Но ты мне все-таки должен сказать, что ты натворил. Хорошо, скажу, без подробностей. Я совершил ограбление, без убийств. Легче стало? Да, именно ограбление. Или разбой. Я не понимаю разницы. Наплевать. Теперь ты знаешь правду. Не считай мне морали. Я не пойду работать в охрану, понимаешь? Для меня это унижение. Я не смогу просто. Лучше сразу пулю в лоб. И жить за счет твоих родителей просто унизительно для меня. «Я хочу быть сильным и не зависеть ни от кого». «Поняла, успокойся. Пообещай, что так поступать больше не будешь. Я просто тебя прошу». «Если надо будет, еще раз и не раз поступлю так же. Перестану так делать, когда государство обеспечит меня, чтобы я не задумывался над всеми этими гребаными бытовыми проблемами. Жизнь без денег или за счет родственников – это унижение моего личного достоинства, моего командирского существа». А ты хочешь, чтобы я, как травоядный животный, работал лакеем? Ты этого хочешь? Не будет этого никогда. Никакой охраны и прислуги из меня не сделаете. Не бывать этому. Никогда вы не сможете меня так унизить. Я буду драться за себя до последнего, понимаешь? В конце фразы я уже сорвался на крик. Успокойся, успокойся. Я тебя очень прошу. Я просто хотел сказать, что нет смысла так рисковать. «Ты знал мой характер, когда замуж уходил. Я такой. Не пробуй меня переуспитать. Не знаю. Для семьи я сделаю все, что только можно. Я хороший семьянин. Не подведу. На следующий день мы с Салой поговорили с ее отцом и пришли к выводу, что деньги вложим в строительство поселка. У меня будет оформлена доля в его деле. А я куплю себе пригнанный из Германии Opel. Новую дорогую машину я сам не хотел». Не хотел как-то слишком выделываться перед сокурсниками. Покупкой займется специалист из фирмы отца Аллы, потому что среди подержанных иномарок слишком много машин, собранных из обломков в Польше и Литве. И я сам не разберусь в таких вопросах. Отец Аллы любил со мной посидеть и выпить, я тоже. Каждую субботу я приезжал к ним на дачу. Все выезжали туда в субботу утром, и к моему приезду там была всегда готова баня. Мы с тестем парились, потом ужинали. Он очень хотел, чтобы я уволился и помогал ему. В итоге мы с ним договорились, что я начну вникать в его дело. Я порешал вопрос в академии и теперь буду уходить сразу после занятий, не оставаясь на самоподготовку. Если надо, буду пропускать учебу, но я этого не хотел. Только в случае крайней необходимости. Все свободное время я буду заниматься вопросами, которые мне будет поручать тесть. Изначально мы с ним договорились, что я не буду курировать вопросы безопасности, так как мне это совсем не интересно. Тесть меня заверил, что этого не требуется, так как этим занимаются настоящие профессионалы. Решить вопрос с начальником курса стоило небольших для меня денег. Я мог уходить в любое нужное для меня время». В офисе первым делом я занялся тем, что изучил, какой отдел или специалист чем занимается, потом изучил план застройки. Выехал на местности, все смотрел. Особое внимание тесть просил уделить вопросам управления поселком, после того, как построенный начнет продаваться. Это было непаханное поле. Эта гражданская работа мне очень понравилась, но я с большим трудом переключался с военных предметов в академии на чисто гражданские вопросы и наоборот однажды я приехал к метро от текстильщики преступник тянет на место преступления проверено по всему выходило что теперь на стоянке круглосуточно дежуре с оружием частенько мои мысли возвращались в чечню мне не с кем было их обсудить боевой опыт никого в академии не интересовал безусловно академия расширяет кругозор военного человека помогает смотреть на все с более высокого уровня Но в ней продолжали готовить офицеров к воинам фронтами, армиями, корпусами, дивизиями, полками СНАТО и НОАК. Хотя уже тогда нам начали кое-что говорить о теории бесконтактного боя, о появившихся в армиях США и Израиля ПБЛА, беспилотных летательных аппаратах, автоматизированных системах управления, особенно в артиллерии, средств разведки, наблюдения, связи и много чего другого, для меня крайне интересного. Разумеется, само появление этих новинок в передовых армиях неминуемо приводило к изменению тактики ведения боевых действий и, как следствие, отражалось на оперативном искусстве. Нам рассказывали иной раз и показывали различные разработки нашей промышленности, которые никак не могли пойти в серийное производство из-за отсутствия денег и, соответственно, попасть в войска. А как бы они нам пригодились? Сколько жизней они могли бы спасти? Эти новые образцы могли кардинально поменять характер боевых действий в Чечне, коренным образом повлиять на действия мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Но больше всего они могли бы повлиять именно на пехоту. В итоге, вместо положительных эмоций, мы заряжались еще большей злобой на руководство страны и этих самых олигархов. Я часто ставил себя в роль командира полка, накладывал на это то, что пришлось пройти в Чечне, И ответов не находил. Самое главное было непонятно, как воевать с этим чеченским народом. Как воевать с обученным и высокомотивированным мужским населением, с ненавидящим нас гражданским населением. Как их победить, если наш русский народ воевать не хочет вообще. И не надо мне отвечать догмами марксизма-ленинизма, что, дескать, народ победить нельзя. Можно, но методы должны быть соответствующие. Не надо говорить мне, что мы не воюем с чеченским народом, что мы воюем там с боевиками, а народ ни при чем. Бесполезно мне это говорить. Именно с народом воюем. И именно. Если бы народ нас поддержал, тогда бы мы там победили и без таких огромных жертв. Но мы потерпели горькое поражение. Для меня, опять, с Южного Кавказа уехал с чувством поражения, теперь с Северного Кавказа с такими же чувствами. Сколько можно? Когда же мы начнем побеждать? Как хочется ощущать себя победителем? Представляю, как было здорово нашим дедам, тем, кто дожил до победы. А мне не давали покоя мысли о погибших и раненых бойцах моей роты, да и всего батальона. И самое обидное, что все зря и ни за что. Нет, командир должен быть бездушным, как и те генералы, которые командовали нами в Чечне. Не должно быть какого-то морализаторства, всякой толстовщины, достоевщины. Надо легко относиться к утрате боевых товарищей. Надо воспитывать себе бездушие, такой пластиковый подход, циничный, безнравственный. Иначе мне генерал не стать, а я хочу. Да, мне не стыдно это говорить прямо. Да, я очень желаю стать генералом. И не однозвездным генералом, а генерал-полковником. Это моя действительно честная цель по службе. Надо заставить себя относиться к гибели просто. Погиб, значит погиб. Пополнить не моя проблема. А я про себя ни у не распускаю, слабак. Надо в себе выжигать всю жалость, не думать вообще на эти темы. А я, наоборот, нашел время перед Академией перечитал Льва Николаевича Толстого. Ну кто так делает? Интеллигентик нашелся. А еще пехотинец. Представляю, что на это сказал бы тот генерал, что командовал нами во время бакинских событий. Что? Художественную литературу читаешь? Что, делать нечего? Что, все прочитал по военному делу? И так далее. А может внутри он совсем не такой? Не знаю, может и двуличный, но не похоже. Он настоящий сталинист, точнее джугалишвист. Хорошо, что его из армии прогнали, зато в Госдуму устроили. Что бы я о нем ни думал, но он откровенный человек, вот и сейчас сидит там в Госдуме у коммунистов, естественно, и порит такое, что мне за всех офицеров нашей армии стыдно. Ну как воспитывать себе это безразличие? Как перестать думать на эти темы? Эх, зря родители меня заставляли читать и выполнять всю школьную программу по чтению литературы. Зачем? Зачем я читал всю эту русскую классику? Вредно ее читать. Без нее легче жить. Сразу станет все проще. Действительно, что наш народ думает про армейских офицеров? Ответ известен. Думает, что у хорошего офицера одна извильна, да и то от фуражки, сапог одним словом. А что сами офицеры говорят про таких, как я, про пехотинцев? Тоже ясно, что таких тупых и дурных, как мы, просто нигде не найти. Что пехотинцы умеют, кроме строевой подготовки? Ничего, так думает самый дебильный. Куда нам до их величества ракетчиков или там спецназовцев? Понятно. Правда, такое мнение война опять подпортила. Те, кто поумнее и понаблюдательнее, уже поняли, что эта война вынесена опять именно на плечах мотострелковых полков и бригад, без подготовки и вообще без всего. Армия-то свою задачу выполнила как смогла, и опять же на плечах все той же матушки пехоты. Вот такая незадача вышла. Можно демонстрировать свои сверхнакаченные участки тела и жонглировать пулеметом как палочкой, но в бою все решает плюгавенький наводчик-оператор танка, БМП, такой же гранатометчик и пулеметчик. А как их, извиняюсь за выражение, обсирали, сколько ушатов помоев эти все крутышки вылили на наш пехот, гады. Какое вы имеете право так говорить? Несправедливо все как? Нет, это надо как-то изменить. Только такой, как я, когда пробьется хотя бы к должности командующего войсками округа или главнокомандующего сухопутными войсками, сможет все изменить и поставить на свое место. Если пробьюсь, у меня все изменится, у меня пехот станет самой главной. Как и есть по всей военной науке, во всех армиях мира. Надо будет ставить работу по созданию книг и кинофильмов про пехоту, про настоящую. Да, у меня есть цель, и я к ней пойду по-умному, не напролом. Ближайшая задача – Красный диплом Академии. Хоть войска к тому времени и были выведены из Чечни, тем не менее ни у кого из слушателей не было сомнений, что там придется воевать. Надо готовить к этому войска». Но информация, приходившая из войск, говорила об обратном. Войска находились в очень плохом состоянии. Хроническое необеспечение денежным довольствием офицерского состава привело к тому, что это уже считалось нормой. Боевая подготовка отсутствовала из-за необеспеченности ГСМ. Укомплектованность частей находилась на предельно низком уровне. Деградация продолжалась. Теперь, еще через некоторое время, войска получат наших выпускников на должности минимум командира батальона, а чаще начальник штаба полка или заместитель командира полка. Трудно себе представить, что, пройдя такое обучение и так выживая, эти офицеры будут вести абсолютно честный образ жизни, не станут участвовать в хищениях и прочих плохих делах. Более того, я был уверен, что, когда мои сослуживцы вернутся в войска, то пустятся во все тяжкие. Натерпевшись и настрадавшись, увидев, насколько все прогнило, они неминуемо придут к выводу о том, что... Пришла теперь их очередь. Хотя все-таки далеко не все так станут поступать, но все же найдется таких немало. В августе 1997 года мне удалось собрать вместе Кузнецова, Прохорова, Герасимова Василевского. Собрались мы в небольшом ресторанчике в центре Москвы. Оплатил его я, хоть офицеры сопротивлялись. Все выздоровели. Прохоров уже вовсю командовал ротой Мулина, награжден орденом мужества, медалью за отвагу, медалью Суворова. Кузнецов уже был замкомбатов в поступил в мою же академию, будет на курс младше учиться, награжден двумя орденами мужества. Герасимов был начальником штаба батальона в Сковордине, потом поступил в нашу же академию, тоже приехал учиться, будет на одном курсе с Кузнецом, тоже награжден двумя орденами мужества. Василевский поступил на военно-юридический факультет военного университета в Москве с должности заместителя комбата по воспитательной работы. На Сахалине будет учиться очно три года, станет военным юристом, судьей, награжден орденом мужества. Если станет военным судьей, то для армии будет большая польза. Именно из таких офицеров, прошедших войну, знающих военную службу, и должен формироваться состав военных судов. Насчет службы у всех было самое мрачное настроение. Все верили только в худшее. Но самое интересное, сказал Сашка Прохоров. Ему пришлось в 1996 году повторно поехать в Чечню, и оказался он в Грозном, когда его захватили боевики. Лебедь, конечно, большой рисовщик, и я его презираю, но мы буквально молились на него, молились, чтобы он подписал соглашение с чеченцами. Там в Грозном был слоенный пирог, то есть еще хуже, чем когда брали Грозный первый раз. Если бы нам там предстояло воевать, то всем нам было бы плохо. Все наши сильные стороны прибои в городе были нивелированы зато превосходство чеченцев индивидуальной подготовки бойцов вышло бы при таком характере боевых действий на первый план повезло да и вообще хорошо что чечня стала независимой от нас а мы от нее надо строить скорее настоящей границы зоны отчуждения хорошо простреливаемой добавил кузнецов это ты правильно говоришь но я думаю а могло ли быть иначе Почему чеченцы так ожесточенно воевали против нас? Ставлю себя на их место. А как могло иначе? Представьте, что кто-то начал бомбить любой русский город, в котором погибают все без разбора. Мирные жители, в основном военных, мало это задевает. Как бы мы отнеслись, заметил Герасимов. Да, и это вместо того, чтобы снять трубку и поговорить по телефону с Дудаевым, добавил я. Мы радовались, что остались живы, радовались, что все поступили в Академию, кроме Прохорова, ему еще рано. Разумеется, вспомнили всех и все. Расстались, договорившись регулярно встречаться. А у меня появилась новая забота. Коля, Андрей и Гена попросили помочь устроить их на подработку, по ночам или как получится. Денег у них нет совсем. Я обещал подумать. В субботу поговорил насчет трудоустройства с тестем, попросил. Через несколько дней тесть дал ответ. Проще всего с будущим юристом, Геной. Он будет подрабатывать при юридическом отделе, совмещать подработку помощника юрисконсульта с курьером. Приходить на работу после занятий в университете и уходить как придется. Но он не будет мальчиком на побегушках. Все предупреждены, что он не мальчик и его надо уважать. По мере того, как он будет обучаться в своем университете и непосредственно в отделе, ему будут поручать более сложные вопросы. Зарплата очень большая по сравнению с его офицерской. Гена был очень рад и сильно меня благодарил. Быстро договорились со своим начальником курса в университете, конечно, за деньги. И уже через два дня вышел на работу. Андрею Коле могут предложить работу водителей «Газели» и охранников в офисе. Я дал выбор Андрею Коле. Оба выбрали работу сменного водителя, друг друга будут менять. Зарплату тесть им назначил нормальную, все довольны. Собрал всех троих в чешской пивной и строго проинструктировал, чтобы они не надеялись на мои родственные связи, а наоборот, сделали так, чтобы меня благодарили за их старания. В одну из суббот, в начале февраля 1998 года, тесть приехал на дачу с большой задержкой. Я уже парился в бане. Тесть был крайне взволнован. Потом мне рассказал, что не захотел лишний раз обращаться к своей крыше и вынужден был откупиться от каких-то залетных, наехавших на него чеченцев. Посчитал, что ему так проще и спокойнее, чем ждать потом от них мести. Тесть наводил о них справки, выяснил, что эти чеченцы полные отморозки и все их боятся. Я попросил для интереса дать мне эту справку почитать. Справка была очень интересной. Всего в банде 15 человек. Банда делилась на две части и проживали они недалеко друг от друга, снимали дома в Подносковье. В федеральных базах, как боевики, они не числились, но это ничего не значило. Из справки следовало, что в любое время к ним могут приехать боевики из других районов страны и из Чечни. Через несколько дней я собрал всех своих сослуживцев. Рассказал, что знаю, где базируется банда из Чечни, чем она промышляет и, что, возможно, в месте их базирования хранятся большие наличные деньги. «Жаль, нет оружия!» — воскликнул Герасимов. «А то что?» — спросил Василевский. «Деньги нужны зарез. Мне жену надо как можно скорее сюда перетаскивать». «Где бы оружие взять?» – добавил Кузнецов. Я молчал. «А может, с Аней Прохоровым срочно связаться и поговорить? Может, возьмет там у себя вроде незаметно?» «Один день, четыре автомата», – предложил Василевский. После того, как полк вывели из Чечни, его опять сократили, и в том полку вместе с офицерами сейчас не больше трех сотен человек. Вроде у него человек десять, соответственно. Своей оружейки у него нет. «А если оружие найдется, тогда что?» – спросил я. «Тогда выслеживаем их, составляем план и возьмем, по крайней мере, один дом из двух», – ответил Герасимов. «А если они там дернутся, тогда что?» – спросил я. «Валить всех», – ответил за всех кузнецов. «А ты, Ген, что думаешь?» «Если достанем оружие, тогда надо брать. Если получится, стараться все сделать чисто, без убийств. Если не выйдет, тогда убиваем всех до единого». Следили несколько дней за обоими домами. Режим дня в обеих частях банды был одинаковым. Ближе к обеду чеченцы уезжали в Москву по своим бандитским делам, возвращались вечером. В домах оставалось по два человека и по одной машине. В один из дней я сообщил, что есть у меня три ТТ, ранее бывших деле и возможность грязной истории. Про два ПБ промолчал. Самое сложное было – решить, как проникнуть в дом, как выманить из него оставшихся там чеченцев. Долго спорили на этот счет и решили попробовать выманить одного из них сработавшей сигнализацией машины. Купили каждому отличную японскую радиостанцию. Купили на гены и Андрея две дешевые старые ВАЗ-2109. За все заплатил я. В один из дней мы посчитали, что все готово. Я сообщил, что есть ПБ. Каждому выдал оружие. Один ПБ отдал Андрею. Выехали. Машины поставили не близко. Номера были ложные и замазаны грязью. В стороне дождались отъезда основной группы чеченцев. Дом стоял посередине улицы. Кузнецов с Василевским должны были обеспечить срабатывание сигнализации стоявшей во дворе дома машины. Мы с Герасимом заранее залезли во двор и спрятались между дровницей и беседкой с мангалом. Андрей и Гена, чтобы попасть на территорию дома, вынуждены были сначала залезть на соседний участок. Между соседями был деревянный забор, в котором под прикрытием кустов они сделали лаз и укрывались. Мы вскоре спрятались за углами дома. Сработала сигнализация. Никто не вышел из дома. Сигнализацию отключили. Опять сработала сигнализация. Из дома показался молодой чеченец в слегка накинутой кожаной куртке. Его правая рука была спрятана под куртку, видимо, держал пистолет. Чеченец отключил сигнализацию и пошел вокруг машины. В какой-то момент его голова исчезла. Мы с Колей рванули к двери. Резко выскочили. В проеме дверей стоял чеченец с опущенным вниз пистолетом. Коля быстрее меня наставил ему ствол в лоб. Я схватил его за руку с пистолетом. Чеченец попытался вырваться. Завязалась борьба. Мы вдвоем не могли его скрутить. Раздался характерный щелчок ПБ. Это Андрей и Гена подоспели к нам. И Андрей выстрелил чеченцу в голову. Быстро тащили убитого чеченца от двери и закрыли ее. Натекла лужа крови. Обследовали дом и решили бросить тело убитого в подвал. Тем временем двое сходило к стоявшей машине и в ее багажнике спрятали тело второго убитого чеченца. Теоретически из окружающих домов нас могли увидеть, и мы быстро предприняли все меры предосторожности, включая уборку крови и у входа в дом. Гена и Колю отправили дежурить на улицу, контролировать пути подъезда. А мы с Андреем начали обыскивать дом. Улов был хороший. Кроме того, теперь у нас было два автомата. День морозный, сильный ветер, метель. Все заметает, в том числе следы. Машины подогнали поближе. Хорошо видны подъезды к поселку. Пересчитали деньги. В принципе, каждому хватит до конца Академии снимать маленькую квартиру в Москве и на нормальную жизнь. Можно не подрабатывать. Решаем, что делать дальше. Мнения разделились поровну. Мы с Андреем за продолжение нападения. Гена однозначно против. Коль колеблется, но склоняется к мнению Гены. «Если нас останется двое, то надо все прекращать и разъезжаться», заявил Андрей. «Мужики, если вы хотите продолжать...» Тогда я остаюсь и вам помогу, сказал Коль. Тогда я остаюсь, сказал Гены. Приступили к отработке второй части нашего плана. На единственной дороге на приличном расстоянии выставили пост, оставили машину с Геной. Причем машина стояла в стороне, на небольшой площадке и не обращала на себя внимания. Обычно чеченцы, подъезжая к дому, пультом открывали автоматические ворота, машина заезжала, ворота закрывались, только после этого они покидали машину. Площадка перед воротами и стоянку чистили те, кто оставался в доме, поэтому как только стемнел, мы почистили от снега территорию. Поздно вечером поступил сигнал от Гена о том, что микроавтобус с чеченцами проехал его пост. Гена должен был, отпустив их вперед, поехать за ними. Андрей и Коля быстро заняли свои места для введения перекрестного огня. Автоматические ворота не успели закрыться, как кто-то из них... Двоих первым открыл огонь, тут же к нему присоединился второй. Огонь прекратился. Я вскочил в калитку, машина горела. Андрей шарил в машине, Коля осматривал водителя. «Бежим!» — крикнул Андрей и отдал мне одну из сумок. Оружие мы оставили у себя. Закинули сумки в багажник. Быстро расселись машины и тут же поехали в сторону второй машины. В второй машины я пересел за руль, выехали на дорогу. Только свернули на дорогу, к второму дому, как заметили приближающийся микроавтобус. Мы их брать не собирались, я включил аварийку и остановился, вышел из машины. Открыл багажник, достал автомат и как только микроавтобус приблизился к нам метров на двадцать, открыл огонь. Ехавший на расстоянии, вторая машина остановилась рядом, из-за нее тут же выскочил Коля с автоматом и немедленно открыл стрельбу. Стрельбу прекратили. Ген и Андрей подбежал к машине, быстро нашли сумку с деньгами. Гена произвел несколько выстрелов. «Что там?» – спросил я Ген. «Добил всех». Остановились на мостике через небольшую и замерзшую речушку. Сбросили в реку оба автомата, все три ТТ и один ПБ. Таковы были правила. Правильнее было даже бросить оружие на месте преступления, но мы посчитали это лишним. Подъехали к гаражному кооперативу, место было намечено нами заранее, тихое, безлюдное. Поменяли номера. Фальшивые забрали с собой, чтобы потом их выбросить. Деньги все пересчитали, поделили поровну, не компенсировали все затраты. Генна и Андрей решили эти машины пока оставить себе. Дело было сделано. Мне удалось увидеть в новостях криминальной хроники очень короткое сообщение об этих событиях. Сумма, которую мы выручили, была настолько внушительной, что каждый из нас задумался о том, что дальше с ней делать. Мы собрались в хорошей пивной. Я предложил ребятам купить побольше недвижимости в Москве. Гена предупредил, что если будет в собственности жилье, то от Министерства обороны можно будет ничего не ждать. Все удивились, но поверили. Гена уже начал познавать наше законодательство, особенно военное, и спорить с ним было бесполезно хотя мы и считали, что это несправедливо. Андрей и Коля отказались от подработки и благодарили меня, что помог устроиться. Гена сказал, что останется на подработке, потому что хочет быстрее начать юридическую практику, но обязанности курьера выполнять не будет. Просил меня помочь все там расставить по местам. Посоветовавшись с Салой, решили все деньги вложить в проект отца в коттеджный поселок. Оставил только деньги на ремонт своих... Квартир, тем более в одной из них выезжали жильцы, и сдавать ее в таком состоянии можно только с большой скидкой. Алла настойчиво интересовалась, откуда у меня такие огромные деньги. Я не врал, но говорил, что ей лучше об этом не знать. В конце концов она успокоилась. Однажды тесть во время субботней бани поинтересовался, почему у нас остался только один пистолет. Я промолчал. Потом тесть сообщил мне, что тех чеченцев, которые наехали на него, убили. Кто убил, не знает, думает на ментов. Все бандиты открещиваются. Я опять промолчал. Тесть пристально на меня посмотрел, пожал руку. Мы хорошо поняли друг друга. В этот вечер мы с ним основательно напились. Жизнь с салой в Москве была беззаботной. Часто мы ходили ужинать в ресторан, ходили на концерты, на балеты, в оперу. Мы не любили Салы и попсу, просто даже слышать не могли. Зато в Москву начали приезжать многие иностранные звезды рока, джаза, которые были недоступны в пору нашей юности, и я наверстывал упущенное. Но особенно удивился сам себе, когда вошел во вкус оперного искусства. Балет больше любила Алла. Драмы мы не посещали, я ее не любил. Слишком много громких и неестественных эмоций, криков на сцене. Не хотелось возвращаться после Академии войска. Но разговоры о моем увольнении из армии были запрещены. Для себя же я решил, что если после Академии будет нормальная служба, то я останусь служить. Если нет, то уволюсь. Андрей, Коля и Гена купили квартиру, купили хорошие машины и наслаждались жизнью в столице. Мы регулярно встречались, выпивали, вспоминали, обсуждали события в стране, армии и на Кавказе. Ситуация в армии не менялась в лучшую сторону. Несмотря на то, что были определены части и подразделения постоянной готовности, которые были укомплектованы личным составом на две трети и несколько выше, все равно было много проблем. Самое главное, в войсках был большой дефицит ГСМ, поэтому о полноценной боевой подготовке не могло быть и речи. Кроме того, офицеры и выпускники военных училищ увольнялись из армии, не успев приехать в полк. На их место набирали пиджаков, двугодичников, то есть выпускников гражданских вузов, окончивших военные кафедры, и призванных в армию. Кадровый состав армии систематически не получал денежные довольствия, что тоже сильно сказывалось на всех аспектах жизни и деятельности войск. Однажды поступила команда собрать наиболее заслуженных, по критерию награды, слушателей академии и направить на какое-то мероприятие в Центральный дом Российской армии. Мероприятие проводилось под эгидой какого-то там Совета ветеранов. Сначала официальная часть, потом выступления каких-то там артистов. Конечно, никто не хотел ехать, но пришлось. Каково же было мое удивление, когда в качестве центрового на этом собрании я узнал бывшего генерала-политработника из-за Ну надо же, просто непотопляемые какие-то. Сначала меня охватило удивление, потом раздражение, потом злоба а потом желание к нему подойти и сказать что-то очень неприятное. Сомневался и сам себя отговаривал. Однако после слов этого деятеля о том, что руководство страны проявляет неустанную заботу, твердо решил подойти к нему. Это Ельцин проявляет неустанный просто бескрайний цинизм. Объявили антракт. Я пошел в кафе и купил коньяк. Отставной генерал тоже зашел в кафе в окружении таких же, как он сам, Но один из гражданских был явно каким-то начальником, и все ветераны перед ним присмыкались. Антракт закончился, кафе опустело, остались в нем только эти старики и я. Через некоторое время гражданский поднялся, и некоторые из ветеранов пошли его провожать. Остальные немного спустя тоже стали расходиться. Мой старый знакомый вернулся, рассчитался и направился к выходу. Я догнал его в нескольких шагах от выхода из кафе. «Не узнаете?» Без всякий предисловий начал я. Нет, а кто вы? Я тот, кого вы намеревались сгноить в Джульфи. Отставной генерал мгновенно напрягся, и его лицо приобрело злобный вид. Что тебе нужно, майор? Представься. Кто вы такое, чтобы я представлялся? И не тыкайте мне, я тоже могу ответить. Прошу вас представиться. Майор Тимофеев, слушатель общевойсковой Академии. Что вам нужно? Только одно. Я подошел, чтобы высказать свое презрение к вам. Я подошел вам сказать, что вы ничего не сделали хорошего для армии. Еще я хотел сказать, что, как и вы, тоже уважаю Ельцина, но по другой причине. По причине того, что сделал Россию независимой от СССР и за то, что разогнал КПСС. А за то, что он делает сейчас, я его презираю. Зачем вы мне это говорите? Чтобы вы знали правду о себе. Знали, что мы вас помним и презираем. Не забудем таких, как вы, никогда. А вы как врали при совке, так и сейчас продолжаете. Даже своего врага, того, кто разогнал ваши любимые политорганы в армии, вы восхваляете. При таких, как вы, я бы гнил джульфи за то, что заступился за своего боевого товарища, который, кстати, оказался предателем Родины. Как то Подожди, сынок. Пойдем выпьем коньячку, я угощаю. Я согласился. Присели за столик. «Нам принесли коньяк и лимон. Напомни мне, что тогда было. Я рассказал генерал. Он все вспомнил. А как он Родину предал? Я рассказал о побеге Курдюмову на Украину, точнее о том, что он от нас все скрыл. «Видишь, правильно мы тогда определили твоего дружка как гниду. Судя по всему, порядочный ты парень, очень порядочный. И хоть ты, как я понимаю, ненавидишь СССР, ты настоящий советский офицер». Таких мы и воспитывали. Посмотрим, каких вы воспитаете. Я промолчал. Чего ты молчишь? Как Курдюма вас освободили? Да тут все просто. Мне заранее доложили о ситуации в полку. Командующий попросил меня этот вопрос решить и все успокоить. Я поговорил по телефону сначала с командиром полка, потом подробнее с замполитом полка. Ситуация мне была ясна. Позвонил прокурору округа и дал ему команду решить этот вопрос, освободить твоего Курдюму. Потом позвонил председателю военного трибунала округа и сказал то же самое. Так что к моему приезду этот вопрос уже был решен. Оставались только какие-то там их юридические формальности. Но повоспитывать вас, зачинщик, нужно было. Скажите честно, вы бы исполнили свое обещание, если бы СССР не распался? Конечно. Даже если бы я уехал из округа, никто бы не посмел изменить мое решение. У нас в политорганах была система, которую никто бы не нарушил. В этом сила политорганов. Мне стало интересно разговаривать с этим отставным генералом, и с каждым его словом улетучилась злоба к нему. Я заказал бутылку коньяка и закуску, мой собеседник меня поддержал. «А как бы ты поступил с зачинщиками сейчас?» Вот ты, к примеру, через год-два, от силы-три станешь командиром полка. Как? Все-таки здесь есть разница. Одно дело, когда это круговая порука, землячество, уголовщина, дедовщина. Другое дело, вступиться за боевого товарища. Нет, я поступил по-другому. Потом я начал расспрашивать его о том, что происходило вокруг нашего полка, что происходило в целом в округе. Впервые от него я узнал о том генерале, заместителе командующего войсками за Кавказского военного округа, выходце из Северного Кавказа, который занимался нехорошими делами, особенно передачей техники и вооружения, прежде всего на территории Грузии, и который приложил руку к тому, что произошло с вашим полком. Он рассказал об одном генерале-грузине из службы вооружения округа, который стал решальщиком по многим вопросам, и было видно, что чем больше генерал рассказывал, тем больше ему было больно. Что тут удивительного? Он стал генералом в той системе, когда можно было все испортить просто за одно единственное слово, а потом застал такое, что не мог себе вообразить. Мне стало его жаль. Это был человек из другого времени. Я понял, что ему нестерпимо тяжело и не стал его ни в чем упрекать. Простились по-хорошему. Урок, полученный при распределении из своего омского ВОКУ, я усвоил очень хорошо. Пускать вопрос своего распределения на самотек я не собирался. Еще до выпуска из Академии я нашел знакомого еще по приезду из-за Кавказа к кадровика, и хорошо поужинав в ресторане, мы договорились, что за 2000 долларов он обеспечит мне место в Московском военном округе. Рассчитывать мне приходилось только на должность командира батальона. Так как без ее прохождения о дальнейшей командирской карьере можно было забыть. За месяц до выпуска из Академии мы с ним опять встретились, и он мне сказал: Пойдешь комбатом в Мостострелковую дивизию, расположенную в Нижегородской области. Ты же знаешь, там из двух танковых дивизий сформировали Мостострелковую постоянной готовности. В двух полках ты уже там служил, прослужишь там один год, не больше, и я переведу тебя замком полка в Контимировку или Таманскую дивизию. Главное, будешь в московском военном округе. Я увольняться пока не собираюсь. Все решим. Потом из должности командира полка посмотрим. Послужил, было дело. Сначала в танковом, потом в мотострелковом, потом вернулся опять в танковый. Неплохой вариант. Теперь в этой дивизии странный штат. Два танковых полка, два мотострелковых, ну и прочее, что там полагается к дивизионному комплекту частей. Там все изменилось. Дивизия укомплектована, занимаемся боевой подготовкой. «Нормально, ты потерпишь». Я подумал немного и дал согласие. Перед отъездом встретился с Игорем, который успел немного продвинуться по карьерной лестнице. Игорь сказал, что у меня все хорошо и спросил, нужна ли помощь его тесте. Я поблагодарил и ответил отказом. Помощь мне была пока что не нужна. Игорь становился все менее словоохотливым и более напряженным. Я видел, что его что-то мучает, но он мне не говорил. Я был в полной уверенности, что если он не говорил ничего мне, значит не говорил никому. Между тем, в конце нашего разговора на лавочке в одном из скверов я почувствовал, что он не хочет, чтобы я уходил, почувствовал, что он мне хочет что-то сказать. Видимо, то, что его мучает, что-то сокровенное.